Глава 10. Темнеет. Кип не обманул. В кофейне Томми в самом деле подавали чудесное какао, в меру сладкое, в меру густое и с очаровательной горкой маленьких разноцветных зефирок. Сам Томми оказался высоким, полным человеком, с пронзительными серыми глазами. У него были самые ухоженные и густые усы из всех, что когда-либо встречались с Меган за всю жизнь. Она даже не представляла себе, что подобные усы вообще можно отрастить на человеческом лице. И тем не менее Томми это удалось, и он явно ими гордился. «Вы, наверное, госпожа Меган?» Томми всплеснул руками и не забыл подкрутить усы. «Кипс только рассказывал о вас. Вас в самом деле интересует Марблетт?» «О, это прекрасный город», — ответила Меган, ничуть не покривив душой. Город при всех его странностях действительно ей нравился. Меган приходит посмотреть на карту, вставил Кип. Я очень рад. Это ведь наше сокровище. Почему сокровище? спросила Меган. Ну как же? Всё дело рук господина Роуза. Уже одно это стоит, чтобы на карту смотрели, а всё меньше и меньше горожан приходит, чтобы посмотреть. все больше приходят, чтобы потоптаться ногами и перейти поскорее на другой конец площади. Ух, как я ругаюсь. Ух, как я ворчу, но с ними сладу нет. Представляю, как вам должно быть обидно, воскликнула Меган. Томи усмехнулся. Ему всегда обидно. Кип взмутился. Вовсе нет. Просто это же господин Роуз сотворил. Господин Кип, Меган сочла это шансом. А вы наверняка помните карту на Иззусть. Ну, конечно. А вы сможете нарисовать её на салфетке? Кипом овладел боевой дух. Он вытянул салфетку из-под пальцев Меган и немедленно потребовал у Томи карандаш. Конечно, я могу это сделать. Вот здесь Flower Square и Ратуша. Вот здесь пашня, окружающий город. Дальняя башня, на которую вы поднимались. Она вот здесь. Дом Роуза, конечно, вот. Вы ведь знаете, что ходить туда опасно. Знаю, знаю, поспешила заверить Меган. А вот ворота, через которые мы приехали. Мы приехали с дол, и там еще был стражник. Как же она его назвала? Точно, Тьебо. О, так тогда вы приехали через сторожевую башню, воскликнул Кип. Сторожевая башня находится вот здесь, а рядом с ней шоссе. Теперь у Меган в руках оказалась ещё одна карта, но на этой чётко видно все выходы из города. Кип отдельно подчеркнул на салфетке сторожевую башню. Меган вспомнила нетотё путь ебо и их короткий спор с тётушкой Дол. Видимо, в самом деле выход к шоссе шёл через сторожевую башню и ещё южные ворота. Имело смысл как минимум наведаться туда, как максимум сразу идти к шоссе. Пусть даже сюда не приходят поезда и не ездят автомобили рано или поздно новождение развеется, и они снова окажутся среди машин и людей. Подумав так, Меган отпила какао и расслабилась. В Нофе, оказавшись в книжной лавке Брукс, сидя в удобном кресле с чашкой кофе, Хью принялся разглядывать книжные полки. Ведь он пришёл именно за этим. И как удачно удалось встретиться с Таллосом, можно совместить два дела: сунуть нос в сгишник книги и разговорить помощника мэра. Хью подозревал и не без основательно, что Талос может рассказать много интересного, если, конечно, спрашивать с осторожностью, чтобы не обернуть его заинтересованность себе во вред. Если Гвенделин права, то можно воспользоваться сходством с Роузом. расположить к себе Талоса и выведать у него все, что только можно, и относительно поезда, и относительно господина мэра, а главное – узнать о том, как покинуть Марблетт или разрушить его странные чары, а заодно найти способ проникнуть с помощью Талоса в ратушу. Тем временем Талос заказал у Брукс напитки – В этот раз девушка принесла и поставила на стол два высоких стакана с охлаждённым травяным чаем, сделанные из цветного стекла, и яркие блики на них складывались в цветочные узоры. Стаканы были доверху наполнены колотым льдом и украшены зелёными веточками базилика. "Холодный чай, а мы не простудимся?" с сомнением спросил Хью, покосившись на запотевший стакан. Талос рассмеялся. Не бойся, мастер Хю. Это очень хороший чай. Я не стал бы предлагать тебе что-то опасное для здоровья. Я надеюсь, что мы проведём здесь некоторое время, чтобы ты успел согреться. Это полностью отвечало планам Хю, и он поспешил кивнуть и попробовать напиток. Чай оказался в меру сладкий, в меру терпкий, на вкус совсем не похож на все чаи, которые Хю доводилось пробовать раньше. Мне плохо, одобрительно кивнул он. Я хотел бы посмотреть книги. Да, конечно, улыбнулся Талос, хып приподнялся на кресле и протянув руку, вытащил наугад похлый томик с ближайшей к нему полки. Пролиснув несколько страниц, он с удивлением осознал, что ему понятно всё, что написано. Это был какой-то приключенческий роман, но при этом он не способен понять, на каком языке пишет автор. Интересно? с улыбкой спросил Талос. Помню это, помню. Красивая сказка, а можно взять почитать? спросил Хьюм. Талос покачал головой. Не стоит. Брукс не любит, когда книги покидают лавку. Разве что кто-то безвозвратно испортит их чаем. Хьюм вернул роман на полку и достал другой. В нём описывались приключения девочки в таинственном тёмном мире. Как интересно, и все романы о приключениях, я больше привык к скучным взрослым книгам про взрослых людей. Разве это весело? Вот и я говорю, скучные они. Они посмеялись, и Хью отметил, что Талос ему очень нравится. Конечно, он всё ещё с опаской относился и к нему, и ко всему происходящему вокруг, но это не могло повлиять на личные отношения к тому же Талос был обаятелен и мог кого угодно увлечь беседой. Хью не чувствовала рядом с ним ни усталости, ни скуки, ни раздражения, что было странно. Обычно любой разговор с кем угодно мгновенно его утомлял, но с Талосом было легко и приятно общаться. "Ты уже привык к нашему странному городу?" вдруг спросил Талос, прервав разговор о скучных и весёлых книгах. Хью растерянно пожал плечами. Не уверен, тут всё такое очень отличается от привычной жизни, но выходные определённо удались. Правда, как всегда, знаете, тянет туда, куда ходить запрещают. И куда тебе запрещают? Да мне интересно, что в том чёрном доме. Почему Федучо сказал, что его все сторонятся? Талос побледнел и провёл рукой по волосам. Есть вещи, о которых лучше не знать Мастер Хью. Один дом и одна не моя тайна. Не такая уж высокая цена за все сокровища Марблета. Хью хмыкнул. И что же это за сокровища? Талос улыбнулся и перегнулся через стол, опёршись на него обеими руками. Сокровища такие, что ты и представить себе не можешь, Мастер Хью. прикоснуться к истинной тане может только достойный и вы считаете меня достойным хью чувствовал себя польщённым конечно считаю влубнулся талос и взял хью за руку рука у него была горячей пойдём со мной я покажу тебе кое-что покажу настоящий марблет как брит оказалась снаружи дома роза она не помнила она стояла на соседней улице вжимаясь спиной в разноцветную стену и тяжело дышала. В стеклянные глаза птиц, словно шарики, которыми расплачиваются за какао, до сих пор стояли у неё перед глазами, как их яростные, пронзительные крики. Это был настоящий кошмар. Неудивительно, что фонарщик так боялся чёрных птиц. Вот значит, почему местные жители обходят стороной этот дом. Возможно, чёрные птицы представляют для них даже большую угрозу, чем для прибывшей издалека Брит. но и ей больше не хотелось туда возвращаться. Ее трясло от пережитого, ноги подкашивались, а сердце колотилось, как бешеное. Изо рта шел пар, вокруг словно бы стало холоднее, и Брит пошла вниз по улице, заставляя себя двигаться вперед, прочь, не зная толком куда, лишь бы подальше от жуткого дома. Сколько она блуждала по городу, она тоже толком не поняла, Но течении ярких улочек в конце концов вынесла её на Флауэр-сквер. Когда она постучала тяжёлым доверным кольцом в входную дверь, она уже совсем изнывала от холода. В доме Дол было тепло, и больше всего на свете Брит хотела поесть горячей еды. Только бы успеть к ужину. К большой удаче Брит Дол оказалась дома. Когда Брит вошла в зал, Дол стояла перед зеркалом и наносила макияж. Бритни слышно остановилась у входа, ей захотелось незаметно понаблюдать за ней. Ей нравилось смотреть, как люди прихорашиваются, ведь сразу можно сказать, какие части себя человек стремится выделить или подчеркнуть, а какие скрыть. Для художника-портретиста очень важно уловить именно то, каким заказчик хочет себя увидеть, как бы не хотелось порой навязать свой взгляд. Дол была из той породы людей, который, обладая острыми, выразительными чертами, не скупились в средствах, чтобы сделать их ещё острее и выразительнее. Финальным штрихом она нанесла помаду на сей раз изумрудно-зелёную, в тон длинному бархатному платью, а волосы собрала наверх так небрежно, что создавалось впечатление, будто она только что встала с кровати. Брит знала цену таким уловкам. Брит, дорогая, давно ты здесь? улыбнулась Дол и Брит осталась только гадать, было ли её присутствие незаметным хоть на миг. Я замёрзла и пришла что-нибудь перекусить, вздохнула Брит: "А вы тут красотуны водили?" Засмотрелась. "Ишь ты, просто так или с целью смотрела?" Брит потупилась. "Дол, вы красивая, вполне искренне проговорила она. А можно я ваш портрет нарисую?" Ох, Изумрудные губы Дол восхищенно округлились. «Таких предложений мне еще не поступало». «Конечно, моя милая». «А можно прямо сейчас? Или вы очень торопитесь? Я быстро рисую», — уверила Брит, направляясь к столу и на ходу доставая из рюкзака альбом. «Совсем не тороплюсь. Вечер только начинается», — сказала Дол. «Хочешь, заодно поболтаем, или это будет мешать работе?» «О нет, что вы, мне интересно. Столько вопросов». Вот. Например, почему нет ресторанов? Господин Талас отвёл нас в одно кафе, но там только напитки. Дол улыбнулась слегка покровительственно, как показалось Брит, и вновь начала рассказ. «Наш город – настоящий рай, сердце покоя в этих серых горах». Брит внимательно выслушала монолог Дол и вздохнула. Ничего нового она не сказала – Раздражение закралось в сердце, и Брит решительно прогнала его. Брит пожала плечами. И всё-таки это странно. Такой красивый город, а туристическая индустрия совсем не развита. Что ты? Что ты, дорогая моя Брит? Вся эта чушь, она бы отвлекала гостей от самого главного, не находишь? А что же главное? Брит даже не пришлось притворяться, она в самом деле была заинтересована. Мечты, проговорила Дол, подпирая подбородок изящной рукой. Мечты, которые рождаются только тогда, когда от них ничего не отвлекает. Наш город чист, он не испорчен индустрией. В нём нет заводов, нет свалок, нет привычной большим городам грязи. Оттого стёклышки всегда прозрачны и отражают солнечные лучи. Но ведь в город могло бы стекаться множество туристов. Множество? дол подняла бровь. Зачем нам множество брит? Разве ты не слышала печальный опыт чудесной маленькой скандинавской деревушки, где легендарную сказочную церквушку осадили вандалы, оставили везде грязь, мусор, отходы, к тому же порушили мостовые и устроили пожар. Мы такого не хотим. Редкому гостю можно устроить всё по высшему разряду, а безликие толпы нет. Брит отметила, что при всей сказочности Марблета, существование Скандинавии для Дол секретом не было. Она поняла, что запуталась окончательно и продолжила гнуть свою линию. "Но ведь получается, что никто не знает о красоте вашего города и его уникальности", Дол улыбнулась. "Так-таки никто, моя дорогая Брит. Знаете вы трое, и этого сейчас довольно". Мрит встала и прошлась по комнате, изучая статуэтки в стеклянных витринах старинного комода. Видно было, что Дол убеждена в своей правоте, как никто другой. Тогда она решила зайти с другой стороны. А вот ещё вопрос. Я слышала от господина фонарщика про чёрных птиц. Что это за существа? Вы так о ней рассказали, не произносив вслух. Дол побледнела, улыбка сошла с её губ. Не накликай. Чего не накликай? Брит изобразила недоумение, хотя по спине у неё пробежал холодок при воспоминании о сотнях стеклянных глаз птиц на чердаке дома Роуза. Эти создания приносят несчастье, отрезвло Дол. Лучше бы им никогда не появляться в этом городе, но они возвращаются снова и снова. Держитесь от них подальше, а если увидите, Бегите прочь как можно дальше, эти существа опасны. Неужели вы никак не противостоите им? Почему нет? Ты же видела башни? Смотрите ли башен, изо дня в день наблюдают, не явятся ли на горизонте что-то. Не пропустят ничего страшного, не бойся, Брит, словно бы спохватилась дол. Тебе ничего не угрожает, пока ты наш гость. Пока. Пока. срочно отметила Бритта, решила, что с темой птиц надо сворачивать. Определённо стало бы ошибкой второй раз заговаривать о них с Дол, но потрясение от прогулки в Чёрный дом оказалось слишком сильным. Дол расправила платье и приняла изящную позу. Бритт подвинула в сторону тарелки, растерopная горничная на ней медленно унесла их прочь и разложила на столе альбом с ламастери карандаши, мелки, всё содержимое своей объёмной сумки. Глядя на стол, она пожалела, что у неё нет при себе масла. Резкие и властные черты лица женщины требовали ярких и сочных красок. Ну, она справится и фломастерами. Вам будет удобно так сидеть? уточнила она. Это не очень быстро. Уверяю тебя, моя милая, мне очень удобно. Тогда Брит взяла в руки лайнер, и на время все вокруг перестало существовать, кроме дол с ее лицом сказочной злой королевы до да альбомной страницы, на которой плавно проступали узнаваемые черты. Казалось, даже время притихло и не двигалось, пока Брит чертила линии, накладывала тени, добавляла красок. Дол была яркой, как тропическая бабочка или райская птица, И Брит стремилась передать то, что видела в ней бумаги: властный наклон головы, полуприкрытые веки с длинными ресницами, тонкий, красиво изогнутый в улыбке рот, острый нос и такой же подбородок, локоны ухоженных волос. Вот, смотрите, Брит отложила зелёный карандаш и развернула альбом рисунком к Дол. Дол поражённо выдохнула: "Ты Это очень красиво. Можно я оставлю его себе? Брит подумала и кивнула. Осторожно отделяя страницу от прочих, она решила, что сумеет скопировать портрет при необходимости. Так уж была устроена её память. Начертив один раз с натуры, она могла сделать копию в мельчайших подробностях. Дол приняла портрет с каким-то трепетом. Я пойду, отнесу его в спальню, проговорила она чуть дрогнувшим голосом. Это очень хороший рисунок. Должно правилось вверх по лестнице, оставив брит в одиночестве, чертить линии на новом листе. Линии складывались в чёрные крылья птиц.